Глава 6 В этот торжественный день Хельга, начавшая зевать еще в кабинете капитана Порта... О, конечно, приличные девушки не зевают в обществе, как я мог забыть. Она просто чуть не заснула в кресле у камина. Так что едва мы поднялись на борт шлюпа, дочь дядьки Мирона тут же пожелала нам спокойной ночи и скрылась в своей каюте. А мы со Святославом Георгиевичем решили перекусить. И устроились в салоне, где я, колдуя над плитой, принялся расспрашивать наставника кое-каких деталях недавней встречи с Руджиери. В принципе, я должен был сразу догадаться, что Ветров просто решил устроить мне очередной экзамен. Но не может быть швартовка настолько неудобной и опасной, пусть даже и в парящем городе. «Сейчас не может», — покладисто согласился Святослав Георгиевич, когда мы вернулись на борт «Резвого». А еще лет 20 назад швартовка шлюпов и яхт именно так и выглядела, причем не только в Высокой Фиоренции, но и в других парящих городах. Это сейчас для подъема малых дирижаблей используют воздушный колокол. А тогда экипажи без нацепленных парашютов и спас-набора на посадку не заходили. Уж очень велик был риск разрушения купола. Так-то. Зато можешь гордиться, с этой заколкой в платке. Зеленью каботажной тебя ни один китовод не обзовет. А если попробует, свои же и угомонят. Я улыбнулся, а Ветров, заметив это, тут же плеснул ложку дегтя. Ну, не может он иначе. Но на твоем месте я бы этот значок перед теми же китоводами не... Как ты там говорил? А, точно. Не светил бы. И засунул в самый глубокий карман до получения летного патента. А еще лучше лет до 17-18. Почему? Протянул я, чувствуя подвох. Но в самом деле обидно. Машину-то я действительно поднял. Как по ниточке провел. спасибо чутью на воздух. «Потому», — усмехнулся Ветров, — накостыляют за чужие заслуги. Кто ж поверит, что сопливый малолетка получил значок по праву. А проверять по спискам слишком много возни, так что отрихтуют физиономию и значок отберут. Выкинуть не выкинут, конечно, сдадут в ближайшую портовую управу. И когда тамошние листошкрябы выяснят имя владельца, торопыги, может быть, даже перед тобой извиняться. Но без синяков жить как-то проще, не находишь? Я кивнул, признавая правоту Ветрова. Действительно, матросы-ребята резкие, можно и на драку нарваться. Эх, а жаль. Я почему-то представил, как вхожу в наш дом в Меллинге и хвастаюсь отцу с мамой. «Эй, Кирилл!» Тяжелая рука дернула меня за плечо, И я, опомнившись, тряхнул головой, смахнул несуществующую соринку и улыбнулся. «Всё в порядке, Святослав Георгиевич, в глаз что-то попало». За спиной раздалось подозрительное шипение, и я, резко развернувшись, ринулся разбираться с так вовремя затеявшим побег кипящим рисом. Уменьшив температуру, я накрыл кастрюлю крышкой, И, включив нагрев второй конфорки, больше похожей на привычную по тем воспоминаниям варочную панель, взгромоздил на нее толстостенную чугунную сковородку, ребристую и квадратную, в самый раз для жарки стейков в... Хм, спартанских условиях. «Любишь готовить?» — поинтересовался Ветров, прерывая наше молчание. «Привык на свалке», — коротко ответил я. «Но не рассказывать же ему, что в прошлой жизни Мне слишком часто приходилось игнорировать домашние обеды, в которых, благодаря своему чутью, я неоднократно обнаруживал кое-какие далеко не безвредные добавки от любящих родственников. А есть хотелось. Вот и приноровился пользоваться кухней в неурочное время. «Ясно», — коротко кивнул мой собеседник. «Святослав Георгиевич, а что за воздушный колокол такой? Посадочное кольцо, помнишь?» Чуть помолчав, заговорил он. Я кивнул. Это не только ограждение. Кольцо образует своеобразный вертикальный тоннель высотой около двух миль для идущего на швартовку дирижабля. Ветра в таком тоннеле нет, а его стенки, если можно так назвать границы тоннеля, по сути просто воздух под повышенным давлением. Они мягко отталкивают яхту или шлюп, так что тот постоянно находится в створе. Экипажу достаточно просто держать двигатели во взлетном режиме. Кроме того, кольцо формирует поток энергии, питающий купол, идущего на швартовку дирижабля. Так что экипаж может не бояться, что судно рассыплется в воздухе от недостатка энергии. Кстати, помнишь окончание нашего подъема? Ты еще занервничал, не услышав свиста ветра. Это оператор посадочной площадки включил кольцо, страхуя нас на финише. «А как же традиция?» — удивился я. «Традиция — дело хорошая, но не тогда, когда заходит речь о безопасности парящего города, точнее, о расходах на ремонт его выносных конструкций в случае аварии», — усмехнулся Ветров. «Святослав Георгиевич, а для чего вообще нужны парящие города? Какой в них смысл?» «И это мне говорит человек, которого Водопьянов всерьез считает гением», — со вздохом покачал головой мой собеседник, И повел носом, уловив запах зашипевших на сковороде стейков. «Не понял», — нахмурился я. «Кирилл, ты же знаешь, что большинство энергоемких производств размещаются в отдалении от населенных мест. Как думаешь, почему?» Ветров явно решил начать издалека. «Нет расходов на соседей, соответственно, можно устанавливать более мощные агрегаты на самом производстве», пожав плечами, ответил я. «Именно. Но ведь хочется еще больше, не так ли?» Мощности много не бывает. Согласен, но пока не понимаю, при чем здесь парящие города. Притом, именно они добывают это самое больше. В парящих городах располагаются перерабатывающие заводы, куда свозят блоки накопителей со всего мира, точнее, с пустых, необжитых территорий, подконтрольных государству, владеющему городом, и из акватории, благо океанов на Земле предостаточно». Кроме того, города собирают никому не нужную мировую энергию на больших высотах. После переработки фонящие энергии контейнеры отправляются вниз, в города и на производство. Одного такого блока весом в сотню тонн хватит, чтобы на год обеспечить энергией китовую верфь. Для города вроде Новгорода со всеми его пригородами требуется десяток блоков. Так-то, Кирилл? М да слоната я и не заметил. Пробормотал я, раскладывая стейки по тарелкам. Теперь гарнир и овощи. Огурчики, помидорчики, то, что надо. Соль забыл. Что, прости, не понял Ветров. Вот они, прелести самообразования, говорю. Улыбнулся я, подвигая наставнику тарелку с сочным стейком на рисовой подушке. Хлопнул дверцы из шкафчика и поставил на стол банку с крупной солью. И тут меня догнало воспоминание о шкатулках-накопителях, утащенных прямо из-под носа Вальтера Гросса. «Хм, Святослав Георгиевич, а почему эти блоки такие большие? Разве нельзя их уменьшить?» Да, самообразование — это зло». Вздохнув, неожиданно согласился со мной Ветров. Я непонимающе взглянул на него, и наставник усмехнулся. «Вернемся на Феникс. Обязательно накажу нашему арт-инженеру, чтобы он погонял тебя по материаловеденью» удручающая неосведомленность. Уменьшить блоки можно, но толку от них не будет. Емкость накопителей растет с увеличением его размеров и, соответственно, массы по экспоненте. Например, накопитель в 50 тонн не сможет запитать даже наш Феникс, а 75-тонный блок уже может обеспечить энергией, например, небольшую верфь. Уф, вкусно! Последнюю фразу Ветров произнес, борясь с еще шипящим от жара стейком. Тут я опомнился и, отложив все расспросы на потом, тоже принялся за свой ужин. Но вернуться к беседе после трапезы у меня не получилось. Ветров отставил опустевшую тарелку, набил трубку и, пустив в потолок густое облако ароматного дыма, спросил. «А ведь у тебя сегодня день рождения, не так ли?» Я опешил. Потом взглянул на календарь, закрепленный на переборке рядом с салонным барометром, и удивленно кивнул. «Действительно, 29 сентября. Сегодня мне стукнуло 14. А я и забыл. Нет, не дату, забыл о дне рождения. На свалке как-то было не до праздников». «Хм, плохо». Снова пыхнув дымом, проговорил Ветров. «Выходит, Руджиери тебе подарок сделал, а я твой наставник? Нет. Будем исправлять. Так, Кирилл, иди переоденься во что-нибудь поприличнее». «И можешь даже нацепить подарок Бонифатья Христофоровича. Уж я-то твоё достижение всегда подтвердить смогу, так что мордобои не ожидаются». Э, «А зачем?» — осторожно поинтересовался я, закономерно ожидая какой-то пакости. «Мы отправляемся на прогулку по высокой Фиоренце», — ответил Ветров и, заметив мою настороженность, поспешил успокоить. «И не хмурься, тебе понравится, обещаю».